Джорджу Мастертону было 50. Он отличался высоким ростом и прямо-таки дистрофической худобой, хотя всегда ел за троих. Он носил дорогие костюмы, которые висели на нем как на вешалке. Несмотря на это, в нем была какая-то небрежная элегантность, которую только подчеркивали его обманчиво отрешенная исполненные апатией манеры. Только те, кто хорошо его знал, отдавали себе отчет в том, что под ленивым шармом Джорджа скрывается вспыльчивый, непредсказуемый человек, которого мучают приступы тяжелой депрессии и панического ужаса. Ну, откуда такая отчаянная нужда в компании, как бы невзначай спросила я. Я всегда несколько неловко чувствовала себя с Джорджем, боясь, что в один прекрасный день он увидит, какая я фальшивка, и перестанет со мной разговаривать. «Даже не знаю», — он пожал плечами. «В понедельник был день рождения Аннабель. Ей уже шестнадцать. Я собрался было смотаться во Францию рейсом Евростар, но потом сказал себе, что без меня Сток Мастертон не обойдется. Честно говоря, побоялся оказаться незваным гостем. Предполагается, что они с Биллом проведут Рождество со мной, но я не удивлюсь, если они не приедут». Пришла моя очередь похлопать его по руке. — Могу поспорить, Аннабель будет очень рада увидеть вас. Но до Рождества еще далеко. Попытайтесь не переживать заранее. — Ох уж эти семьи! — он коротко рассмеялся. — Когда они есть, от них одни хлопоты, а без них чертовски плохо. Кажется, как только Диана не обзывает своего старика, но теперь, когда он заболел, боится, что он умрет. Бедный старикан, у него, похоже, рак. «Ну ладно, а как там поживает твое семейство в Киргби? «Как обычно». Я рассказала ему о квартире тетушки Флой, он ответил, чтобы я завтра привезла коробки с собой и положила их в шкаф для почтовых и письменных принадлежностей, чтобы забрать, когда будет время. Он поинтересовался, где находится квартира Токстед, площадь Уильяма. «Я плохо знаю тот район» подали заказанное им блюдо. Во время еды он рассказал, что когда-то площадь Уильяма была очень красивой. Там стоят пятиэтажные дома, и в каждом есть подвал, где размещалась прислуга. Дома выглядят величественно и впечатляюще. С массивными колоннами, на балконах ажурные кованные решетки, а эркеры высотой по меньшей мере в 12 футов. В начале века там жили сплошь аристократы. Но после войны все пришло в упадок, немного поразмыслил над последним куском своего сэндвича. «Ты уверена, что с тобой все будет в порядке? Это не в том ли районе пару недель назад пристрелили такого-то парня?» «Я поеду туда днем. Проблема в том, чтобы выкроить время. Дела не ждут». Джордж ухмыльнулся. «И в такое время мне потребовалось твое общество. Извини. Послушай, Ты можешь быть свободна завтра после обеда. Мне будет спокойнее, если ты поедешь туда засветло. Не забудь взять с собой мобильник и, если что, немедленно зови на помощь. Бога радит, Джордж, можно подумать, я отправляюсь на театр военных действий. В наши дни Токстед вполне может с ним сравниться. Насколько я знаю, обстановка там ничем не отличается от Боснии. Когда в два часа Ясного солнечного дня я въехала на площадь Уильяма, она выглядела великолепно. Я нашла свободное место для парковки на некотором расстоянии от нужного мне дома под номером один и несколько минут посидела в машине, разглядывая большие величественные дома, обступившие меня со всех сторон.